Мермелоны крутили мечами и испытывали прочность своих гальских щитов, ударяя ими о каменные стены. Фракийцы поправляли ножные латы и проверяли остроту коротких кривых кинжалов, которыми вспарывали живот противнику. Сомниты осматривали шлемы и пальцем ощупывали лезвия длинных кортиков. В общей массе выделялся сармат Геракл. Уверенный в будущей победе, он грозно бил себя в грудь и испускал жуткие воинственные крики, чтобы подавить дух соперников. Ардуино смеялась, раздавая увесистые тумаки товарищам, не пропуская и тех, кого вскоре убьет. Квадрат съежившись, смирившись со своей судьбой, сидел в углу и слушал рычание зверей. В стороне от всех Галик широкими шагами ходил взад-вперед по мощенному плиткой полу. Если бои состоялись бы днем позже, только одним днем позже, его контракт истек бы. Боги Греции и Рима бросили его на произвол судьбы. Для них, могущественных обитателей Олимпа, он всего лишь жалкий варвар. Впервые за многие годы Галик вспомнил о хижине, в которой вырос об отце с рыжими усами, в длинных штанах, которого всегда стыдился перед людьми и богами за то, что тот отказался стать римлянином. Роскошные туники вместо простой шерстяной одежды, каменные дома вместо глиняных хижин, коротко постриженные волосы, ежедневные омовения, ласкающие ухо латынь. И в какой-то момент он вдруг понял, что помнит всего лишь несколько слов родного языка. Да, он сумел это сделать. Смог стать римлянином с головы до ног и теперь собирался получить законное вознаграждение, привилегию умереть ради развлечения цивилизованнейших соотечественников. Не хватало одного только дня, всего лишь одного, повторял он про себя, и старался припомнить имя бога, которого следовало призвать на помощь, не греческого, не латинского, бога друидов, но так и не вспомнил. Тогда он повернул на пальце голубое кольцо, единственный свой талисман, поднял меч и направился на арену, навстречу судьбе, перед которой все. Свободные и рабы, кельты и римляне, смиренны, Над амфитеатром поднялся мощный гул, единый, восторженный крик. На трибуне появился император. Клавдий приветствовал толпу, восхваляющую его криками и широкими ликующими жестами. Слева от него Кастр, необыкновенно нарядный, в новом греческом хитоне, не без удовольствия поглаживал свою холеную бородку, не забывая с восхищением посматривать на красавицу Валерию Мисолину, которая, как известно, при виде интересного мужчины легко забывала социальные различия. Вдруг грек нахмурился. Вот здесь, под балдахином, в почетной ложе, справа от императорской супружеской четы, Должен сидеть в своем роскошном облачении его господин и хозяин, готовый ответить на приветствие толпы. Но его место пустовало. Аврелий без помех прошел в подземный коридор. Стража не посмела преградить дорогу великому человеку, спасителю империи, которого собирался честовать народ Рима. Когда твой черед... — спросил сенатор, опуская руку на плечо Квадрата. — В конце. — Ждут, когда люди насытятся кровью, чтобы выпустить на арену самых слабых. — Так что дарят мне еще пару часов жизни, — произнес он со слезами в глазах. — Ничего. Выдержишь, Квадрат. — Сражайся и заставь дорого заплатить за свою жизнь. Ты не хуже других, — «Я поставил на тебя пятьсот сестерцев, Ты победишь!» «Видно, тебе некуда девать деньги, благородный стаций», — развел руками гладиатор. Аврелий вздохнул и удалился, оставив его в одиночестве. Большинство гладиаторов находились уже на арене, где предстояло общее сражение, массовое убийство.